Обратите внимание также на главные статьи этих договоров. Разве они не указывают на существование уже значительных и деятельных торговых сношений и не одних торговых, но и посольских? Договоры ведутся исключительно от имени Руси, как народа сильного, давно оседлого на своих местах и довольно ясно определявшего свои отношения к соседям. Эта Русь выделяет из себя значительное количество торговых людей, которые предпринимают далекие плавания и подолгу проживают в чужих странах. О больших русских караванах, ходивших ежегодно в Черное море, говорит и Константин Багрянородный. Эти русские купцы-воины, торговавшие в Константинополе, были настолько многочисленны, что в видах безопасности ставится условием, чтобы они не входили в город за раз более 50 человек и притом без оружия. В тех же договорах говорится не об одних торговцах и послах, но упоминаются и руссы, состоявшие наемниками в войсках византийских императоров, о русских наемных отрядах, говорят и византийские историки. Параллельно с этими договорами мы можем поставить относящиеся к этой же эпохе арабские известия о русских торговых караванах на Волге, то есть в Хазарии. В городе Ители, столице Хазарской, встречаем целую колонию русских купцов. У хазарского царя также есть наемное войско из руссов все доказывает, что Русь, основавшая наше государство, не была какой-нибудь отдельной дружиной или каким-то родом, который пришел своими князьями, призванными в новгородскую землю для водворения порядка. Нет, это был целый сильный народ, отличавшийся предприимчивым, суровым и властолюбивым характером. На его свирепость сильно жалуются византийские известия. Ни одним соседям доставалось от этого народа. Господство его не было легким и для подчиненных племен. Из их среды он, конечно, брал то огромное количество рабов, которых отсылал на продажу в соседние страны. Припомним слова, вложенные в уста Святослава, о том, что из Руси идут в Грецию шкуры, воск, мед и челядь. По известиям Константина Богренародного и Ибн Фадлана, у русских купцов главным товаром являются невольники и невольницы» звериными шкурами и медом платили дань Руси подчиненные ей племена. Что эти племена чувствовали тяжелую руку господствующего народа и не были равнодушны к своему положению, показывает смерть Игоря и последующая затем истребительная война с древлянами. Человеческие жертвы, приносимые киевскому Перуну, также не свидетельствуют в пользу тихих, кротких нравов, которыми наш летописец наделяет племя Полян, иначе называвшееся Русью. По летописи выходит, что как северные славяне добровольно признавали к себе господ, так и южные племена большую частью покорились им легко. «Кому дань даете?» – спрашивает русский князь. «Хазарам», – отвечают северяне или родимичи. «Не давайте хазарам, а мне давайте». И племена будто бы покорно повиновались. Некоторые писатели, поддерживающие скандинавское происхождение Руси, не настаивают, собственно, на добровольном призвании – а склоняются к тому, чтобы предположить завоевание или какую другую комбинацию. На вопрос все-таки сводится к тому же выводу. Так как из самой жилетописи вытекает, что это был сильный народ, в короткое время покоривший столько племен и основавший огромное государство, следовательно, он должен был совершить свое движение из Скандинавии в значительных массах и произвести нашествие вроде, например, астготов или лангобардов, покоривших Италию. Но могло ли подобное движение остаться незамеченным современниками и не найти никакого отголоска ни в скандинавских, ни в немецких, ни в византийских источниках? Следовательно, такого движения не было, да оно и не могло быть в подобных размерах. Ближайшая к России скандинавская страна Швеция была в те времена сама еще очень бедно населена. Германский элемент ее был еще очень малолюден. Наиболее сильный нормандский народ – датчане – около того времени только что заявили себя морскими набегами. Но их стремление было обращено на берега западной Европы. Главные усилия их, как известно, обратились на Англию. О норвежцах можно сказать то же, что о шведах и датчанах вместе, то есть они были так малочисленны, как шведы. и также стремились на запад как датчане. Мы видим, как создалось нормандское герцогство, подготовленное предыдущими нападениями норманнов, Как постепенно подготовилось окончательное завоевание Англии и при каких обстоятельствах положено начало неаполитанскому королевству? Можно ли отсюда заключить о том, что всем трем упомянутым событиям уже предшествовало быстрое завоевание теми же народами всего пространства от Финского залива до Черного моря, пространства населенного отнюдь не робкими, бессильными или малочисленными племенами?